Телеграф. Август 1941 года. Женские брюки впервые появились в большевистской России. Снобы на летних курортах Британии и США нашли эту моду привлекательной и придали ей блеск. Это еще один пример того, как много общего между коммунизмом и плутократией. Германское агентство печати Диэнби. Линия Сталина прорвана в нескольких местах. Советские войска отступают в полном смятении. Руководство не способно восстановить порядок. Совинформбюро. Результаты первых трех недель войны свидетельствуют о несомненном провале войны. Гитлеровских планов Блицкрига. Time. Многое свидетельствует о том, что как немцы, так и русские лугут. Сталин доверил Ленинград Климу Ворошилову, Москву Семену Тимошенко, Киев Семену Будённому. Немецкие войска гордо объявили о захвате мамонтоподобного 120-тонного танка. Слава Сталину! Гигант развил скорость 6 километров в час. Антракт второй. Комнатная магнолия. Фикус призерал с тем же успехом, можно сказать. брезерала соседствующий с ним горшок герани, ну, разумеется, не сам горшок, а куст, произрастающий из горшка. Герань казалась, казался ему ей бездуховной, бессмысленной тварью. Он не получал от нее никаких сигналов. Иногда он поворачивал свои жесткие листья ребром к ней. Все напрасно, никакого ответа. От комода с вышивками и то больше пользы. Оба растения стояли у окна в квартире стрелка Колымагина, что в Петровской Слободе. На подоконнике им соседствовала гнуснейшая слизистая плюха в трехлитровой банке, именуемая гриб. Этот занят был лишь одним изданным. продуцированием сомнительного сока на опохмел Колымагину. Фикус вообще отвергал существование гриба, как отвергали его родственные души палеологи, залетающих в окна дворца мух с Магометанского базара. Фикус научился смотреть в окно поверх гриба и видеть там то, что ему почти всегда нравилось — кирпичную дорожку к калитке с выломанной доской, Два ведра вверх дном на заборе, цинковая корыта с замоченными тряпками, бочку с песком для унылых противопожарных целей, зеленые помидоры, вечной недозрелостью согнувшие свои увядшие стебли, проскальзывающих грязненьких мышек всю эту атмосферу юдоли, заброшенности Срединной земли, на которой в некие веки, неизвестно почему, вдруг возгорелся великолепный ствол огня, и произошло слияние двух его начал — предтропического и предполярного, то есть греков и варягов». Первое вспоминалось в закатные вечера, когда случалось редкое в Москве явление, и горизонт на западе оказывался чист. Тогда вдруг нечто весьма отдаленное выплывало, мрачная гордость царевны. всеми оставленные у монастырского окошечка в ожидании кинжала, потом шаги по булыжникам въезда, закат, отсвечивающий в керасе любимого, вернувшегося с победой из-под Азова, или с поражением. Какая печаль! Важно, что перехватывает под титьками, забывается царство, лишь бы распахнуться перед Ревриковичем, лишь бы продолжить рот. Освободи, князь, ведь не сохнуть же моим византийским чреслам в монастырской келье, ведь не обращаться же при жизни в бесплодную комнатную магнолию серечфикус. Варяжское, за начало растения естественно, лековало при виде первого снега, покрывающего дорожку и забор, и открывшегося после падения листьев плоской шапки потешного дворца. Эх, ма, восклицал обычно в эти часы стрелок Колымагин, и хоть совал в горшок подножию бывшей магнолии свою цигарку, но все же был любим, напоминал каких-то выплывающих из-под снегопада отцов или дядьев, иногда даже и с татарским резвым прищуром. Вы бы прекратили совать в растения свой гнусный прибой? — проговорила хозяйка, словно прошелестела сухая саранча. — Жаль, нам не разрешают брать домой табельное оружие, — ответил стрелок Колымагин. — Блябуду прикончил бы тебя, бляхум! — С вас станется, урод! — Алкоголик! — свистела саранча. — Блябуду запалю твою хибару! — Рычал Колымагин, загоняя хозяйку в угол, выкручивая ей руки и ноги. Пард билет положу, а покончу с Хабирый. Однажды дом и впрямь полыхнул, а вместе с ним и комнатная магнолия. Слияние предтропического и предполярного лишило ее способности плодоносить. Однако она, он мог, могла. Великолепно сгорать! Весь дом трещал, вопили кошки на пределе возможностей, то есть как электропила, звенела саранча, жизнерадостно ухал, как маршал Чойбалсан Колымагин. Листья фикуса сначала пожелтели, потом скукожились, наконец вспыхнули. Рядом вдруг взвился малым столбиком к потолку пожар герани. Тут вдруг Фикус услышал ее сигнал. — Неужели ты и сейчас не слышишь, не слышишь, не слышишь? — отчаянно взывала Герань. — Ах, это ты! — наконец догадался Фикус и окончательно возгорелся. Глава четвертая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 Подъем и выход на работу в полной темноте не предвещали ничего, кроме обычного мутного, пуржистого, пронизывающего холодного, сугубо тюремного Калымского дня. И вдруг на третьей ходке сверхнего уровня карьера открылись рафинадные дали чудной планеты, густые и синие, как оберточная бумага, тени.